Шестером на подводной лодке было тесно. Детей поместили в одну каюту, в другой спаса положили на кровать. Аляна разместилась рядом на полу. Петр и Федор оборудовали себе спальные места в грузовых отсеках. Запасы воздуха и энергии до истощения не доводили, всплывали и пополняли их каждый день. Петр, когда они только отплывали, сел за штурвал и чуть не прослезился, поглаживая приборную панель. Все это так давно было, что я уже даже и забыл, как ей управлять, какие приборы, что означают. Но стоило сесть в кресло, и как будто вчера из него встал последний раз. Все вспомнилось, до мельчайших подробностей. Удивительно. Спас большую часть времени проводил без сознания, но иногда приходил в себя и даже разговаривал, что обнадеживало. Запас светящегося грибка для регенерирующей каши должно было хватить надолго, его загрузили с избытком. Спас морщился, но ел. Дети постоянно шептались и что-то друг другу рассказывали. леану это удивляло, ведь ни у одного, ни у другого практически не было жизненного опыта. Юна всю жизнь провела в пещере. Лавр вообще только родился недавно. Но у них все равно не иссякали темы для разговоров. Лиана, когда спас-спал, старалась все время проводить с отцом и дедом. Она рассказывала, что произошло в ее жизни за последние годы. Они рассказывали, что у них. Федор очень разозлил рассказ про мастера, который продал Ляну заезжим бандитом. Вот ведь сволочь, сейчас, когда ты мне все рассказала, многое становится понятным. Была в нем все время какая-то гнильца. Жаль, что я не разглядел в свое время. Привык к нему, взгляд замылился. Все не мог успокоиться, Федор. Да ладно, дед, успокойся, сказала Ляна. Благодаря ему была запущена цепочка событий, которая привела нас туда, где мы сейчас находимся. Жалеть об этом глупо, только бы Спас еще поправился, и тогда все будет вообще отлично. На деньги мастера мы купили лучшую на планете подводную лодку, на которой собралась отличная команда. Только бы с ними все было в порядке, вдруг загрустил Ильяна, вспомнив пророчество Спаса. Какой смысл сейчас переживать, сказал отец. Доберемся до свалки, тогда узнаем. Не трави себя попусту. Да, кстати, я тут вспомнила, сказала Ильяна, сбрасывая грусть. Я, между прочим, два корабля охотников угнала. Причем под завязку набитых оружием и техникой. Когда ты говоришь про корабли, ты имеешь в виду не те, которые по морю ходят, спросил Федор. не гордо сказала Лиана. Да ладно, — удивился Федор. Обычно такие истории, как и легенды, рассказывают. А это правда. Они в наших пещерах, которые мы для этого нашли, в первой и четвертой. Один совсем мой. Второй всей нашей команде принадлежит. «В его захвате все поучаствовали», — сказала Лиана. «Про охотников расскажи поподробнее», — сказал Петр. «Пока история в самом деле на сказку похожа». «Про то, как вы на катере шесть кораблей сибаритов размотали, тоже не очень убедительно звучит. Но я-то вам верю», — слегка обиделась Лиана. «Да мы тебе тоже верим», — поспешил успокоить ее отец. «Просто удивляемся. История вышла невероятная. Ладно, слушайте в деталях». Или она рассказала им про охоту во всех подробностях. Так, незаметно для себя, потому что все время проходило в приятном общении, они добрались до свалки. Подошли к острову, как и в первый раз на левиафании со стороны бывшего гражданского и уже разрушенного порта. Точнее того, что от него осталось. Тут все было спокойно, и ничего присутствия было незаметно. Держась на значительном удалении от свалки, они двинулись в сторону грузового порта. «Смотри, Петь, это же он!» — Фёдор ткнул пальцем в экран. «Да, бать, он самый!» — ответил тот. «Кто он-то?» Ляна тоже склонилась над экраном. «Видишь, это корабль, который строили или переделывали для верховного жреца сибаритов Здоровенный, хорошо вооруженный. Ты говорила, что у вас лучшая подводная лодка на планете? Так вот, знакомься, это лучший надводный корабль. С таким рядом лучше не оказываться», — сказал Пётр. «Левиафан не видно нигде?» — спросила Лиана, пристально вглядываясь в экран. «Пока ничего похожего не замечаю», — сказал Федор и, помолчав, немного добавил. «Близко подходить нельзя. Нам нужен план». «Лично у меня его пока что нет». «Все помолчали некоторое время». «Корабль стоит», — сказала, наконец, Лиана, — «как будто ждет чего-то». «Место странное, в стороне от порта, просто возле берега свалки. Нужно пойти посмотреть». Как ты себе это представляешь? удивился Федор. Близко мы подходить не будем. У них есть оборудование, с которого нас можно засечь. Высадить тебя далеко, так ты идти туда будешь месяц, если вообще сможешь через свалку пробраться. У нас же есть надувная лодка с мотором. Ваня говорил, что захватили у сиборитов. Приборы на нее не среагируют, я думаю. Смогу высадиться относительно близко, сказала Лиана. А почему ты? спросил Федор. Думаешь, я внучку отпущу, а сам буду на лодке отсиживаться? Потому что там мои люди. Вы их даже не знаете, можете за врагов принять. Да и люди на свалке тоже меня знают. А вас? сказала Лиана. Я должна идти обязательно. Смысл в этом есть, сказал Петр. Бать, давай мы с ней пойдем. Она и в самом деле нужна там. И здесь кто-то должен остаться со Спасом. Выбор не богатый. Но поскольку я первый сказал, Петр улыбнулся. Это вообще никогда и нигде не считается, кто и что первый сказал. «Мы должны принимать решение взвешенно, без этой детской ерунды», — сказал Федор. «Может, монетку кинуть», — предложил Петр. «И где ты ее возьмешь?» — спросил его отец. «Ну я так, фигурально. А можем Лиану спросить? Пусть она сама выберет», — сказал Петр. «Вот спасибо, пап. Поставить меня перед выбором — самый лучший выбор», — возмутилась Лиана. «А мне нравится», — сказал Федор. — Если ты себе место в шлюпке забронировала, то и напарника тебе выбирать. — Кого бы я ни выбрала, другой обидится, — Лиана задумалась. — Я с папой пойду, без обид, дед. Выбор сугубо прагматичный. Мы много вдвоем работали в связке, когда добычей занимались. Понимаем друг друга хорошо. — Так это я вас всему научил. Теперь возмутился Федор. — Научил, может, и ты, — ответила Лиана. А работали-то вдвоем мы больше с папой. В экстремальной ситуации мы друг друга без слов поймем». «Ладно», — Федор махнул рукой, — «все равно знал, что вы меня здесь оставите. Но побороться был должен. Лодку тоже надо сохранить, и для этого нужна холодная голова. А у вас иногда эмоции перевешивают здравый смысл». «Не только лодку, но и детей, и моего мужа», — сказала Лиана. «Не придирайся к словам», — махнул рукой Федор. «Будет лодка цела, будут и они целы». А вот обратно эта схема работает хуже. Лиана вздохнула, поняв, что деда не переспоришь. «Когда высаживаемся?» — спросил Петр. «Как стемнеет, наверное», — предложила Лиана. «Тогда оба быстро спать», — резко сказал Федор. «На вылазку нужно идти отдохнувшими». «Я сейчас не усну», — сказала Лиана. «Тогда просто лежи и ничего не делай, и старайся не думать. Здесь пока еще я старший, это приказ», — сказал Федор и повернулся к приборам. Петр улыбнулся, пожал слегка плечами и подтолкнул Лиану к выходу. Она нехотя подчинилась. С дедом иногда было лучше не спорить. Если он упрется, то разговаривать бесполезно. Легче просто сделать, как он говорит. Спас, как обычно, спал. Хотя нет, не как обычно. В этот раз без хрипов. Дышал во сне тихо и размеренно, и даже как будто слегка улыбался. Лиана посчитала это за хороший знак. Раскатала матрас и улеглась на него, закинув руки за голову она сама этого от себя не ожидала но мгновенно отключилась разбудил ее отец он войдя в каюту слегка тронул ее за ногу которая почти упиралась в дверь лиана сразу открыла глаза и села она мгновенно вспомнила где они и что собираются делать дети не спят спросила она кажется нет ответил Петр. я слышал их голоса из каюты нужно попрощаться перед отъездом и объяснить куда мы направляемся сказала лиана «Это дело хорошее, я с тобой», — сказал Петр, и они вышли из каюты. «Удачи», — негромко сказал им вслед спас, не просыпаясь. Но они его уже не услышали. Федор продолжал держать лодку на почтительном расстоянии от корабля сибаритов. За прошедшее время ничего не изменилось. Они не двигались с места, как будто чего-то ждали или кого-то караулили. «Да, подойти на легкой надувной лодке можно будет довольно близко». Главное, чтобы нашлось подходящее место для высадки, а то отсюда берег свалки выглядел не очень дружелюбно. Пока Петр возился с лодкой, Лиана собирала снаряжение и оружие, которое хотела взять с собой. В этот раз ей это далось с таким трудом, как никогда в жизни. Она брала одно, потом другое, передумывала и снова хватала то, что хотела взять сначала. Наконец она отчаялась и села на один из ящиков. Она никак не могла понять, что с ней происходит. Почему она вдруг потеряла концентрацию и не может выполнить элементарные действия? И вдруг до нее дошло. Она оставляет сына без присмотра. По большому счету впервые. Чтобы вот так взять и уехать куда-то, причем на опасное предприятие, такого еще не было. Раньше тоже было опасно, но он всегда был рядом, и у нее была хотя бы иллюзия контроля за ситуацией. А сейчас он окажется далеко. Да, рядом будет дед, один из самых надежных людей на планете для нее но чувства все равно находились в смятении. Она только что поговорила с Лавром, и он отнесся к ее отъезду спокойно и с пониманием. Лиана в глубине души этому даже порадовалась. Учитывая способности Лавра, это могло быть хорошим знаком. Если бы он не захотел ее отпускать, это бы ее озадачило и напрягло. Лиана вдруг подумала, что ее отец сейчас поедет вместе со своей дочерью на опасную вылазку, что ее дед отпускает туда своего сына с внучкой. И они делали это всю ее жизнь. Сначала очень осторожно, обучая и подстраховывая. Потом давая все больше и больше свободы и самостоятельности. Разве им было легко? Она вдруг увидела ситуацию совершенно под другим углом. Ведь она не Лавра сейчас подвергает опасности, а сама уезжает от него. Леона выдохнула и начала спокойно собираться. Теперь руки брали то, что ей было действительно нужно. Мозг заработал в правильном направлении. Единственный предмет, который вызвал у нее колебания, это был меч. Она очень хотела его взять, но понимала, что это будет совершенно лишнее. Он не нужен, а вес снаряжения и удобство его переноски увеличится значительно. Разум победил, и она положила его на место. Дед сам вышел их проводить. Они стояли на корпусе лодки в полной темноте. Вода плескалась возле самых ног. Надувная лодка покачивалась на волнах, готовая к отплытию. Свалка была просто темным пятном вдалеке. Только корабль сибаритов светился огнями. Его иллюминация была даже избыточной, как будто они специально демонстрировали свое присутствие. Да, эти ребята чувствовали себя здесь хозяевами и ничего не боялись. «Все, отчаливайте», — сказал Федор. «Стояние тут ничему не поможет и ничего не улучшит». «Так не хочется расставаться», — сказала Лиана. «После такой долгой разлуки я еще не наелась общением с тобой». И она обняла деда. э это что такое?» Сказал Федор, но тоже ее обнял. «Не нужно со мной так прощаться. Вы же ненадолго. Мы скоро встретимся». «Да я знаю», — сказала Лиана. «Просто накатила. «Поехали. Ни к чему тут такие сантименты. Просто рабочий момент», — сказал Петр и первый шагнул в лодку. Но его деловому настрою и равнодушию никто не поверил. «Я буду мониторить ситуацию», — «Но если что, в самом крайнем случае, если не будет никаких других возможностей, то встречаемся там, где был гражданский порт. Да, это далеко, но для запасного варианта самое то. Но надеюсь, что это не понадобится, и вы выберетесь на лодке без проблем. Буду ждать вас в этом районе. Тяжеловато будет одному дежурить, конечно, так что если не сразу вас увижу, то не обижайтесь», — сказал Федор. «Привлекай детей», — сказала Лиана. она. «Юна так вообще умеет этой лодкой управлять, ее научили. Она даже одна на ней плавала. Но уж за мониторами-то следить, думаю, они вполне в состоянии». «А это мысль», — улыбнулся Федор. И получше с ними познакомились заодно. «Не забывай Спаса кашей кормить. К этому тоже можешь Юну привлекать. Она ее лучше всех умеет делать», — сказала Лиана. «Вы уедете когда-нибудь или нет? Хватит инструкций», — сказал Федор нарочито-сердито, Ильяна шагнула в лодку вслед за отцом. Фёдор отвязал веревку от скобы и бросил её Петр Пётр завёл мотор, и лодка, набирая ход, понеслась в сторону свалки. Через считанные секунды она растворилась в темноте, а затем и шум двигателя перестал быть слышен. Фёдор тяжело вздохнул. Предстояли дни тревог и волнений, как он не старался это скрыть даже от себя. К такому привыкнуть невозможно. «Ну да, Петя и Ли — люди опытные». Таких голыми руками не возьмешь. Он сам приложил много сил в течение своей жизни, чтобы они стали такими. Это лучшее, что он мог им дать — научиться выживать и побеждать. И, положа руку на сердце, у него получилось. Мотор мерно урчал, лодка слегка прыгала на волнах. «Думаешь, ваш Левиафан еще цел?» — спросил Петр. «Надеюсь», — ответила Лиана. «В последнее время приходится черпать информацию из-за мужа и сына». А к таким источникам я до сих пор не привыкла и не знаю точно, насколько и когда им можно доверять. Но Спас больше ничего не говорил о Левиафане. Сейчас, когда я уезжала, он спал спокойно и даже улыбался. Да и Лавар меня легко отпустил, не волновался. Я решила, что это хороший знак. Глупо, да? Вовсе нет. Отрицательно покачал головой Петр. Даже наоборот. Есть очень многое, что мы пока плохо понимаем и чем почти не умеем пользоваться. Можно как угодно относиться к местным, но то, что они обладают гораздо большими способностями, чем мы, это не вызывает сомнений, поверь моему опыту. «Не забывай, я вроде как тоже из них», — лукаво сказала Лиана. «Я помню», — улыбнулся Петр. «И это дает тебе хорошие преимущества перед обычными людьми. Нужно просто научиться ими пользоваться». «У меня пока не получается, но вот зато у мужа, хотя он и обычный человек». «Прорезалось что-то такое», — сказала Лиана. «Так эти возможности в той или иной степени есть у всех. Вытащить их просто тяжело, но возможно». Спас в результате перенесенных страданий, похоже, открыл внутри себя какую-то дверцу. «Он ведь тоже пока толком не умеет этим пользоваться». «Но дар прорезался. Теперь хорошо бы взять его под контроль», — сказал Петр. «Лавр, кстати, гораздо лучше контролирует», — сказала Лиана. «Не всегда может использовать, но довольно часто». На интуитивном уровне, вообще постоянно выдает прогнозы и оценку ситуации. Они со Спасом как будто в связке. Спас пророчествует, а Лавр подтверждает. Но тут еще Яр посодействовал, Он его способностям помогал развиться. «Без моего разрешения, гад!» «Смирись», — усмехнулся Петр. «Не противопоставляй себя им. Не забывай, что твоя мама такая же. У них свои соображения и свои резоны. Я не всегда с ними согласен». Но цели и задачи у них есть, и назвать их плохими я не могу. «Расскажешь поподробнее?» — спросила Лиана. Естественно, что смогу, расскажу, но только не сейчас. Этот разговор лучше вести в спокойной обстановке, чтобы можно было обсудить, порассуждать, потому что четких ответов во всем, что касается местных, не существует, очень много тумана. «И это говорю я, человек, который женился на местной, и она родила ему дочь», — сказал, улыбаясь Петр. — Хорошо, — согласилась Лиана, — тем более, что берег уже близко. Будем искать место для высадки. Подойдем к свалке и двинемся вдоль берега потихоньку. Думаю, что высадиться можно и поближе. — Осторожность — это, конечно, хорошо, но если мы в результате будем неделю перебираться через горы металлолома, это уже противоречит здравому смыслу, — сказал Петр. — Как скажешь, пап, я только за, — сказала Лиана. Петр сбавил ход, и они осторожно поплыли в тени мусорных куч, по направлению к кораблю сиборитов. Он приближался, становился все больше и ярче. Теперь Или осознала, насколько он огромный. Издалека это было не так очевидно. «Наверное, хватит», — сказал Петр. «Вон хорошее место для высадки. И лодку есть где спрятать». Он махнул рукой в сторону берега. Лиана кивнула, не отрывая взгляд от корабля сибаритов который ее завораживал.